Однако к власти в стране и без хлопотных промежуточных выборов придут леворадикалы. Сопонятно, что новая законодательная программа состоит на данном этапе из 20 пунктов, по очевидным причинам еще не излагавшимся на бумаге. Некоторые из пунктов входят в манифест лейбористской партии как таковые, другие в нем подразумеваются не однажды выдвигались на партийных конференциях, но были отвергнуты, хотя число поданных за них голосов раз от раза увеличивалось. Остальные обсуждались с леворадикальным крылом лейбористской партии. Эта программа известна как Манифест британской революции МБР. Ниже я перечислю все ее пункты и кратко поясню их. Вы увидите, что первые 15 касаются внутренних проблем Великобритании и с советской внешней политикой не перекликаются. Если не считать, что они ввергнут страну в пучину экономических неурядиц и социальной неразберихи. Но последние пять пунктов манифеста имеют к СССР прямое отношение и должны оказать ему неоценимую услугу. Требования манифеста Британской революции таковы. Первое полностью ликвидировать частный сектор в медицине национализировать все частные клиники и больницы вместе с оборудованием компенсация бывшим владельцам выплачивается по усмотрению государства второе полностью ликвидировать частный сектор в системе образования национализировать все школы и колледжи на условиях сходных с условиями национализации в медицине Третье национализировать четыре главных кредитных банка и 20 крупнейших торговых домов с последующей национализацией и других финансовых учреждений, если они начнут укрупняться. Запретить перевод фондов и депозитивов из государственных в частные банки. Четвёртое национализировать 500 крупнейших промышленных и коммерческих корпораций частного сектора. Компенсацию за них выплачивать – По биржевой стоимости через три месяца после национализации в облигациях замороженных на 10 лет. Пятое немедленно ликвидировать палату лордов и ее право законодательного вето. Это требование уже несколько лет входит в манифест лейбористской партии, включая и фразу и ее право законодательного вета». К счастью, большинство британцев не заметили содержащиеся в ней оговорки. На самом деле Палата лордов обладает лишь правом отложить принятие закона и обратиться в Палату общин с просьбой изменить или пересмотреть законопроект. Правом вето она может пользоваться только в одном случае. Согласно части второй Парламентского акта от 1911 года, Палата лордов может наложить вето лишь на желание Палаты общин неоправданно продлить срок своей жизни путем самопереизбрания. Почему отменить это право? Наши британские друзья пытаются изо всех сил. Очевидно, что судьбу британской революции отдавать в руки переменчивых британских избирателей нельзя, потому всеобщих выборов в стране больше не будет. Такое положение легко создать путем принятия акта о чрезвычайных полномочиях, включающих и самопереизбранных Шестое. учредить национальный комитет по редакторскому надзору. Его руководство расположится в столице, а представители в редакциях всех газет и журналов страны. В местные комитеты по редакторскому надзору войдет по одному представителю от редакции и профсоюза типографских работников, а также человек, назначенный руководством комитета. Решения о том, какие статьи печатать, будут приниматься тройкой путем голосования. Редактор газеты или журнала будет присутствовать при этом в качестве наблюдателя. Седьмой учредить Национальный совет по телевидению и радиовещанию, который заменит совет управляющих BBC и независимый отдел по телевидению и радиовещанию и станет осуществлять надзор за работой этих средств массовой информации, а также за назначениями и перемещениями радио- и тележурналистов. Восьмое. Учредить национальный совет по реформе судопроизводства, официально призванный ускорять судебные тяжбы, а на деле устранять неугодных нашим друзьям судей, подбирать им замену, одобрять или отклонять кандидатов на посты в системе юстиции, рассматривать апелляции, обеспечивать проведение открытых судов.